Часть вторая. Тополя и проклятие. Глава восьмая. К заброшенному зданию торгового центра Лиза подошла со стороны промзоны, не рискнув идти по людной улице. В руках была переноска с недовольной путешествием ночкой, а ворон сидел на плече, болезненно царапая кожу когтями даже сквозь кожаную куртку. «Скорее всего, там будет двое. Думаю, Агата и Мила», — звучал голос Никиты у нее в голове. Не пугайся их вида. Сама знаешь, ведьмы склонны к театральности. Что ты имеешь в виду? фыркнула Лиза. Потом на всякий случай огляделась, не наблюдает ли кто, как она говорит вслух сама с собой. Черное платье, шляпа, все такое, пояснил Никита. Записки под дверь нет бы просто подойти и поговорить, но вы ведь любите нагнетать атмосферу. Лиза снова фыркнула, но спорить не стала. Я буду наблюдать глазами Лютика. Подскажу, как себя вести. Ты, главное, держись уверенно. Когда прибудете в Ковен, тебе выделят комнату, там будет все, что нужно, в том числе для твоей кошки». «А что насчет Лютика?» Лиза скосила глаза на ворона и поморщилась, потому что птица от движения еще сильнее вцепилась лапами в ее плечо. «Он сам к тебе вернется. Пока с тобой поживет, если ты не против. Мне затруднительно за ним ухаживать. Но удобно с его помощью путешествовать». «Знаешь, на какие огромные расстояния он способен летать?» «А тебя я там встречу, в этом Ковине?» Никита замолчал. Лиза чувствовала его смятение, как будто невидимый собеседник подыскивал правильные слова, чтобы что-то ей объяснить. Девушка остановилась у входа в здание и заглянула внутрь. Там было темно. Эхо, откапывающее с потолка воды, разносилось по пустым помещениям. «Не думаю, что это возможно» ответил Никита наконец. «Но мы сможем продолжать общаться вот так, если захочешь. Я с радостью помогу тебе освоиться и объясню, что к чему. Главное, в ванной за мной не подсматривай», сказала Лиза, вспомнив о том, как ворон разглядывал ее, стоящую голышом у зеркала, и неожиданно покраснела. «А ты не раздевайся на глазах у Лютика», парировал Никита. «Так почему мы не сможем встретиться? Где ты находишься? Лютик ведь как-то к тебе возвращается», перевела тему девушка. «Считай, я вроде голосового помощника для новеньких», — неохотно сказал Никита. «Твой личный ведьмачий гугл. Пойдет?» «Угу». Лиза вошла в здание. Потянула сыростью и холодом. Ночка в переноске жалобно укнула «Тише, девочка, тише. Я тоже не в восторге. Но дома нам больше оставаться нельзя», — сказала ей Лиза. «Верное решение. Из-за колонны вышла высокая женщина». Одетая в строгий офисный костюм и остроносые туфли на головокружительной шпильке, она легко и плавно передвигалась по щербатому полу, как будто была в спортивной форме и кроссовках. «Мы рады, что ты откликнулась на наше приглашение. А у меня был выбор». Лиза прищурилась, разглядывая новую знакомую. Она точно видела ее раньше, в том самом полете, случившемся после покупки зеркальца. Татуировка в виде стебля с мелкими листьями начиналась где-то под одеждой, закручивалась на шее и выходила из-за ушей на лицо по линии скул. Очки в форме кошачьего глаза, в черной матовой оправе, высокая прическа, старомодно, но стильно. «Выбор всегда есть, как и его последствия. В этом случае ты выбрала правильно. Меня зовут Агата. Я старший рекрутер в Ковене и на первых порах буду объяснять тебе, что к чему. А Мила поможет тебе освоиться». Вторая ведьма бесшумно появилась в проеме, ведущем на лестницу. Она выглядела еще страннее первой, как будто только что с фрик фотосессии. Элетовые волосы, пирсинг, лиловые линзы с имитацией хищного зрачка, обтягивающие костюмы с черной кожи. Она подошла ближе, широко улыбнулась, демонстрируя подточенные клыки, и протянула Лизе руку для приветствия. — Я мила, добро пожаловать в Ковен. — тебя что там, кошка? — Обожаю кошек. Лиза кивнула и огляделась по сторонам, ища Лютика, но ворон скрылся из виду. «Забыл сказать», — прозвучал в голове приглушенный голос Никиты. «Им лучше не знать, что я здесь. Договорились? Не переживай за Лютик, он найдет дорогу». Лиза удивилась. Собралась спросить, почему, но поймала пристальный взгляд Агаты и сделала вид, что закашлялась. «Ну что, двинули?» Мила в нетерпении облизала губы, и Лиза заметила, что кончик языка у нее опухший и в шрамах. — Пора тебе увидеть новый дом. — А как мы туда попадем? — спросила Лиза. — Полетим, конечно. — Мила подмигнула. — В каком смысле? — удивилась Лиза. Мила довольно ухмыльнулась, а Агата просто показала пальцем вверх. По нарастающему в небе гулу Лиза поняла, что к заброшке приближается вертолет. Он заберет нас на крыше. Агата развернулась на шпильках и направилась в сторону лестницы. Мила предложила помочь Лисе с переноской, но девушка покачала головой. Доверять незнакомцам ночку она не собиралась. Пока вертолет снижался, Лиза достала телефон и написала сообщение Юле. «Мне нужно срочно уехать. Пока не знаю, на какой срок. Можете жить в квартире до моего возвращения. Если кто-нибудь станет спрашивать, скажите, что я вернулась в универ и переехала обратно в общагу. Выйду на связь, как смогу». «Не волнуйся за меня, ладно?» Едва она успела нажать кнопку «Отправить», как Агата резко выхватила телефон у нее из пальцев. «Никаких контактов с людьми!» резко сказала она. «Не вздумай никому сообщать, где ты!» «Я не собиралась», — возразила Лиза. Но старшая ведьма уже размахнулась и выбросила мобильный с крыши. Вертолет приземлился, подняв вокруг настоящий ураган. «Прежде чем забраться в него...» Лиза обернулась, окинув взглядом, открывающийся с высоты вид на родной город. «Так будет безопаснее для всех», — успокоила она себя. Когда вертолет взлетел, Агата наклонилась к девушке и вставила ей в уши миниатюрные беспроводные наушники. «Слушай», — сказала она одними губами. Лиза послушно закрыла глаза и прислушалась. Высокая нота появилась, как шуршание травы. Потом стало похоже на ветер, заблудившийся в скалах, а после заполнила всю голову, заставляя тело перенять вибрацию и тон. Лиза поняла, что соскальзывает сознанием в состоянии ментального полета. «Мы называем это астралом», — поправила ее Агата. Лиза увидела ее, стоящей посреди заросшей растениями оранжереи, и обнаружила рядом себя. «Это то измерение, где мы можем гораздо больше, чем в привычном». «Измерение?» — уточнила Лиза. Я думала, это что-то вроде осознанного сновидения, иллюзия. Физически люди воспринимают только три величины, доступные их органам восприятия. У ведьм есть преимущество. Мы можем чувствовать и видеть гораздо больше. Поэтому нам доступны другие грани того, что подразумевают под реальностью. Измерения — это не параллельные миры, отличающиеся от нашего. Это то, что происходит здесь и сейчас, просто невидимо человеческому глазу. Именно здесь мы наблюдаем все последствия магических действий. Задача Ковина – следить за равновесием силы и не допускать нарушений, которые могут повлиять на человеческий мир. Наш с тобой разговор начался с темы выбора и его последствий. Магия, которую ты творишь, воплощается здесь и уже отсюда влияет на физический мир. Поэтому тебе всегда казалось, что ты не видишь, как она работает. Ты просто не там смотрела. Это как в физике. Лизу охватил восторг. «Квантовое состояние!» «Так и есть», — кивнула Агата. «Поэтому мы ищем ведьм по всему миру, чтобы объяснить им эти механизмы и подготовить». «Как настоящий!» Лиза прикоснулась к ближайшему кусту и погладила ветку. «Он и есть настоящий», — заметила Агата. «Сейчас мы находимся в моем личном пространственном измерении. Я создала его и контролирую». Ее лицо и фигуры изменились, татуировки ожили, И Лиза едва не отшатнулась, увидев, как чернильные стебли змеятся по телу женщины и соскальзывают с кожи, повиснув в воздухе. «Осторожнее», — предупредила ее Агата. «Не забывай, что твое тело сейчас в вертолете, на большой высоте. Если ты упадешь здесь, упадешь и там. Поняла? Все просто. Причина. Следствие». Лиза кивнула. «А я тоже могу создать для себя такое место?» «Разумеется. После определенной подготовки». Подпитка личного пространства требует опыта, иначе оно просто рассыплется. Я всегда чувствовала, что подобное возможно. У тебя сильный дар, Лиза. Поэтому мы тебя и выбрали. Но не спеши расслабляться. Прежде чем ты сможешь свободно посвящать время исследованию измерений, тебе придется многому научиться. А в обмен на знания ты будешь работать на Ковен. Может, какое-то время, а может, всю жизнь. Зависит от того, насколько можно развить твои данные. Оранжерею тряхнуло, как будто началось землетрясение. Лиза инстинктивно схватилась за ручку переноски и открыла глаза. «Мы прибыли!» — радостно объявила мила, пытаясь перекричать издаваемый вертолетом шум. Лиза улыбнулась в ответ, подумав, что агрессивная внешность никак не вяжется с ее характером. Вертолет приземлился на расчерченной площадке посреди ухоженного сада. Лиза вылезла первой, с удовольствием разминая затекшие колени. Ночка в переноске снова жалобно мяукнула и девушка приложила руку к сетке, чтобы успокоить ее. «Мила отведет тебя в твою комнату», — Агата изящно спрыгнула с подножки. Поднимаемый вертолетом ветер не шевельнул ни единого волоска в ее прическе, а костюм остался идеально выглаженным, ни морщинки на строго черной юбке. «Ужин мы уже пропустили, но для тебя сделают исключение. Переоденься, приведи себя в порядок, и встретимся в обеденном сале». Вслед за Милой Лиза пошла по мощенной крупным камнем дорожке. За раскидистыми осинами проглядывал фасад трехэтажного здания из красного кирпича. Дом был старинный, с двумя симметричными круглыми эркерами, переходящими в остроконечные башни над крышей. Высокое крыльцо с колоннами и готической лепниной заросло девичьим виноградом. В обрамлении ярких листьев резные деревянные двери казались серыми от времени. «Это резиденция Ковина», — сказала Емила, «Она же — наше общежитие, и школа, и много всего еще». — Вообще, резиденций по всему миру много, почти в каждой стране. — А ведьм? — рискнула спросить Лиза. — Ведьм тоже много по всему миру? — Когда как? — загадочно ответила Мила и пропустила ее вперед. Они вошли в здание. По обе стороны от большого холла, похожего на бальный зал, поднимались вверх широкие мраморные лестницы. Вычурная смесь готики, барокко и арт-деко, приглушенный свет, бархатные портьеры и обилие винно-красных оттенков. Лиза подумала, что это место похоже на музей. «А еще подошло бы для съемок фильма о вампирах». Словно услышав ее мысли, Мила снова широко улыбнулась, показав острые зубы. «Свою комнату потом сможешь обставить, как захочешь. Пока там все обустроила Агата, ориентируйся на твой профиль, так что тебе должно понравиться, наверное». Длинный коридор с одинаковыми дубовыми дверьми походил на гостиничный. Вместо номеров на овальных медных табличках были выгравированы витиеватые символы — сигилы, — пояснила Мила, проследив за Лизиным взглядом. — Вроде как личная подпись. Ты тоже себе такой сделаешь чуть позже, его нанесут на табличку. На двери, к которой они пришли, действительно таблички не было. Мне никогда не приходило в голову использовать сигил как подпись. Зачем это нужно? Личный сигил может работать как замок. Агата тебе объяснит лучше меня. Располагайся пока. Мила толкнула плечом дверь и вошла первой. Лиза закрыла за собой дверь и поставила на пол переноску. Комната выглядела уютной, совсем не вписывающейся в музейную атмосферу особняка. Полки во всю стену с книгами, кресло, подозрительно похожее на бабушкина, кровать у окна с кованным изголовьем в виде переплетающихся ветвей. В углу пушистая лишанка для кошки, игровая площадка для нее же из обтянутых фетром кубов, И столбиков кахтиточек, и две пустые миски. Кошачий лоток в ванной, Мила кивнула на аккуратную белую дверь. Корм будешь брать в столовой, сколько нужно. На фамильярах у нас не экономят. Выпусти ты ее уже! Дай мне посмотреть. Лиза осторожно расстегнула переноску. Распушив хвост, ночка нерешительно выскользнула наружу. Шерсть на спине у нее стояла дыбом, как и гладикобраза. Какая миленькая! Мила села на курточке, протянула руку, и кошка ее понюхала. Через минуту она уже мурлыкала на коленях незнакомки, подставляя лоб для поцелуев. «Ого!» — удивилась Лиза. Никогда не видела, чтобы ночка так сразу лезла кому-то на руки. «Это потому», — объяснила Мила, гладя кошку, «что им меня жалко. У меня нет фамильяра животного, я немного другая. Потом объясню, если интересно. А пока давай-ка переоденься, нас ждут». Я с собой не взяла никакой одежды. Мила, не отпуская ночку, встала, подошла к стоящему у стены шкафу и распахнула дверцу. — Тут должно быть все, что нужно. А если чего-то не хватает, скажи Агате. Она достанет или скажет, где взять. Лиза недоверчиво заглянула в шкаф. Платья на любой вкус. Хлопковые, кружевные, длинные короткие, с отделкой и без. Не меньше дюжины самых разных шляп и целая полка обуви. От остроносых туфель до кроссовок. Разумеется, все безупречно чёрно. Пока Лиза выбирала платье и переодевалась, Мила тискала разомлевшую ночку. Потом налила ей воды в миску и посадила в мягкую корзинку лежак. «После ужина принесем тебе вкусненького», — сказала она кошке, а потом обратилась к Лизе. «Ты готова?» «Думаю, да». Лиза покрутилась перед зеркалом в ванной и осталась довольна своим внешним видом. «Тогда идем. Перед тем, как покинуть комнату, Лиза с тревогой посмотрела на ночку. Но кошка уже спокойно спала на новом месте.